Причувствой опасности спала разом, будто она из глубины вынырнула и вдохнула свежего воздуха. За всё время своего подземного сидения боярышня поднималась в хату лишь один раз, чтобы спечь жданики. И сейчас, едва почувствовав облегчение, перебралась в подпол, нашарила лестницу и открыла люк. Ей казалось, что на улице день и солнце, Однако в хате горел свет, а за окнами было темно. Бабушка, должно быть, кончились наши муки, отлетела беда. Агриппина Довыдовна выпотрошила комод, шкаф и теперь сидела на полу, вязала узелки. Они уже стояли повсюду: на столе, на лавках и даже на пороге, большие и совсем маленькие, с тепьём, посудой, валенками и телевизором. Куда же ты собираешься, бабушка? вовила потрясла её за плечи Не надо уходить до хаты пойду о гостях дюже добро а та же ж пора до дому Ты же у себя дома это ведь твоя хата Не, туточки все чужой тай и человек мой Лука Михайлович ждёт Что ты говоришь бабушка заглянула в лицо глаза осмысленные живые разве что непривычно кроткие А ты кто Вдруг спросила старушка, «Мать моя, че шо?» Вавила отпрянула. «Нет, ты не помнишь меня?» «Колой чужа жинка, шо ты сюда пришла?» «Я к Юрию Николаевичу пришла, — пыталась втолковать. У тебя в подземелье пряталась, не признала?» «У всякие людины ходят, шо це таке?» Вавила разгребла ворох тряпья, Достала цветастые лоскутки, разгладила, сложила в аккуратную стопочку, туда же отправила обрывок ленты, красный поясок и сломанную пополам перламутровую гребенку. Яки красивы приговаривала, кажу шо на юбку, шо на передник. Затем растерила клетчатый платок, бережно перенесла все и связала в узелок. На улице орала голодная и наверняка недоенная корова. — Бабушка, дай-ка я корова обрежу, — попросила боярышня. — Где подойник у тебя? — Якая тебе, бабушка, — засмеялась та. — Ой, да явитесь, бабушка. Выпущенные во двор собаки внезапно залаяли разом и грозно. Агрепина Давыдовна вскочила, бросилась от окна к окну, В глазах мелькнула радость. Да ж едут за мной, едут. А в тот же миг разом и густо ударили выстрелы ровно в пасхальную полночь. Но старушка кинулась к овели, прижалась к груди, свернулась комочком. Мать, мать, немцы, ой, лихо. Да что ты? Господь с тобой, боярышня обняла дрожащее худенькое тельце. Стреляют, слышу. Остановить Или успокоить старушку было невозможно. Она неожиданно вырвалась, полезла в подпечье. «Война! Война! Немцы идут! Ой-ой-ой!» Стрельба длилась несколько минут, то густо очередями, то одиночными хлопками, и была совсем не страшной, не угрожающей. Во вилла свет выключила, в одно окно посмотрела, во второе. Ничего не видать. Потом и вовсе всё стихло. Лишь собаки ещё долго лаяли и бросались на забор, да призывно кричала недоенная корова. И когда наконец всё стихло, баярошня снова зажгла свет и вытащила стонущую старушку из-под печи. Её всю колотило. Она хваталась за руки, жалась исколозащиты. Погоди, вот я отолью тебя от испуга. Бавилу садил её на узелки, потерпение много. Сейчас всё и кончится. Достала из катунки последний огарок свечки, в миску положила и в печь поставила. Потом крестиком воду осветила, усадила Агриппину Давыдовну на порог, сняв платок с головы, распустила жиденькие волосы. "Ну, погляди на меня, подними глаза", приказала. "И читай за мной". «Отче наш, иже и си на небеси, да светится имя твое, да приедет царствие твое!» Почтарка лишь шевелила губами, а боярышня в то же время бережной ладонью лицо водой освещенной умыла, руки, непокрытую голову окропила и достала расплавленный воск. Излейся страх лютый, аки вода изливается с гор. Аки воск сей огненный, горячий застынет, так и испуг спадёт с души твоей, небысть более страху земному, бысть Божь ему. Аминь. Достала из воды отлитую восковую фигурку человек с ружьём. Вот от чего и испуг её был. Поткнула иглой насквозь. На кусок берёсты положила под дымоходом и подожгла. Унесись в трубу и развейся пеплом. И пока всё это делала, Агриппина Давыдовна уснула прямо на пороге, привалившись к косяку. Вавила подняла её на руки, перенесла в кровать. Сама же пристроила иконки в углу на лавке, постелила коврик, отбила первый поклон откинула кожаный листик на чётках, да так и заснула, стоя на коленях. Опроснулась на рассвете от того, что ведро звякнуло. Бабушка уже корову надоила и теперь цыдила молоко. "Та шо ж ты на полу спишь?" знакомым визгливым голосом заговорила старушка. "И як чоловік мой? Тай кажу, он же ж дурной быв. Як А горилки выпьет, а ты горилки не пила. Я молилась, бабушка. Сон мне привиделся, немцы пришли и у деревни стреляли. Не сон это, вправду было. Так як же ж, не сон. Возле дома Юрия Николаевича стреляли ночью. Поярошня встала, будто на Пасху. У нас так делают в скитах, выйдут на улицу, как первая звезда взойдёт, и стреляют. Да нашо ж стреляют, чтоб возвестить миру: Спаситель наш Иисус Христос воскрес. Агриппина до этого наддумалась, глаза на миг потемнели, будто со света в тень ушла, но тут же посяяли. Кажу, то Кондрат, він же як мой Лука, дурной, когда выпьет, мусім устреляти треба. Пойдём. — Да побачим! Чего? Вин стрелял!» Они вышли на восходе. От вольного воздуха в авилы закружилась голова. Ночью подморозило, хрустел ледок наперебой, дробно стучали дятлы и заливались на березах тетерева. Утро было чистым, первозданным, как земля после потопа, и хотелось молиться. Все это время она чувствовала на себе вириги ежеминутно. Жесткий волос царапал и колол тело от малейшего движения, и даже от дыхания грудь охватывала горючей болью. Но тут будто и власеница с нее спала. Возле дома космача они остановились. Конь, почуяв людей, тихонько заржал. Дверь была распахнута, калитка настежь, словно кто-то выскочил в попыхах и убежал. Старушка суннулась в избу, обошла двор. Война була чушо, недуймён назиралась она, но когда война, людины побитые лежат, а нема ничего, и Кондрата нема. Вавила поднялась на крыльцо и стала смотреть в конец улицы. Встоящее солнце ещё не слепило, но скрыдовало дорогу. Агриппина Давыдовна, как завзятый следопыт, сделала ещё один круг возле дома, затем убежала на реку и вернулась через огород, обескураженная и растерянная. То что ж тут было? Ничего не разумею. То ли Кондрата вбыли и у реку бросили, то ли Кондрату всех вбыв Что да ж, ты молчишь. Кажу, война была, дивись, хатта пострелена, та конюшня, та немцев нема, кажу. Коли немцев нема, як вже ж война, а кров'є. Хто кого побив? Не розумію. Боярышня смотрела из-под руки и ждала, пока солнце наконец оторвётся от земли и обнажит дорогу. И когда образовался этот просвет, в конце деревни появился путник с пасажком. — Погоди, бабушка, вон человек идет, сейчас спросим. По виду так странник, они все знают. Агриппина Давыдовна притихла, присела немного и замерла, будто птица на ветке, прежде чем слететь. А странник приблизился, шапку снял. Опираясь одной рукой на посох, поклонился в пояс. Христос воскресе, люди добрые. Здраствуй, крестьянин Алфеевич, ответила ему боярышня. Откуда же ты явился, странник благоугодный? Мир пытать бегал, внучка Ильядорова. Ну и что же испытал мир? С ног до головы в гное до мерзости. Входи же, старый стерпец. Я сей же час баню затоплю. На реку пойду, вымоюсь. Клесть те малой топтался на месте, потыкал лёд по сожком. Эван, какая здесь река чистая, да бурливая, будто Кердан.